Машина Росаре спустилась вниз к заливу, повернула налево в направлении Аэрогарра. У светофора, что позволял пересечь Авениду, чтобы попасть в район старого Палермо, самый дорогой баррео столицы. Сделала еще один поворот налево, проехала мимо испанского посольства и консульства, завернула в маленький переулок, усаженный платанами, вкатила во двор коттеджа, Двери металлические, видимо, с глазком плавно затворились автоматика Примечание. Барио, район, часть города. Штирлиц неторопливо проехал мимо, точно запомнив адрес, припарковал свой фордик в трех блоках от дома Росарио, неторопливо прогулялся по району, дважды обошел дом, высокий забор. Из металлических прутьев не перелезть. Такси стоит у подъезда, странное такси. Видимо, на такой машине и похитили Клаудиу. Если бы это была вызывная машина, то шофер сидел бы за рулем, а его нет в Плимуте. Окна дома закрыты шикарными шелковыми шторами, не спадают, как волны, ни одного открытого окна ни на первом, ни на втором этаже. Купив в теорские журналы, Штирлиц устроился на скамеечке так, чтобы видеть ворота. От чего то зацепился за информацию о том, что аэроклубы Кордовы, виллы Генераль, Бельграно и Эльдорадо проводят традиционный праздник авиаторов через две недели. Высший пилотаж, парад асов, съезд ведущих авиаторов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 а ведь в самом центре, как великолепно спланирован этот город, некий сплав Парижа, Рима, чуточку Мадрида, но при этом никакой эклектики, найден свой стиль. Высмотрел побитый автомобиль, заметил старинный немецкий «Мерседес», подъехал к нему, легонько стукнул правым крылом, услышал тягучий скрежет металла, сразу же прибавил скорости и, выехав на центральную улицу, притормозил. Выйдя из машины...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 «В крайнем случае, я позвоню из Бразилии, и, пожалуйста, пока что не отменяйте встречу. Послезавтра мне все станет ясно. Вы очень любезный, Дон Кастильо. Попробуем сохранить нашу тайну. До свидания, и еще раз спасибо, что вы обратились именно к нам». В Лойде. чиновник, отвечавший за осмотр поврежденных машин, Сразу же спустился со Штирлицем во двор, осмотрел царапину, посетовал, что здешние водители — совершенно одержимые люди. Впрочем, их можно понять, особенно шоферов такси. Надо вертеться, чтобы заработать. В стране бум. Все мечтают купить землю, построить дом. Все так быстротечно.